«Положи его здесь», – показал он на небольшой участок травы возле колодца. Логин встал на колени и опустил тело Ки на землю так бережно, как только мог, превозмогая боль в спине. Старик нагнулся над юношей и положил узловатую руку ему на лоб. «Вот, я принес твоего ученика», – пробормотал Логин, хотя это было очевидно. «Моего?» «А разве ты не бояз?» Старик рассмеялся. «О, нет-нет, я Уэллс, здешний дворецкий!» «Я бояз!» — послышался голос сзади. Давишний мясник не спеша направлялся к ним, вытирая руки отряпку. Выглядел он лет на 60, крепко сложенный, с решительным лицом, изборожденным глубокими морщинами и коротко стриженной седоватой бородкой вокруг рта. Он был совершенно лыс, и полуденное солнце ярко блестело на его загорелой макушке. Бояс не казался ни красивым, ни величественным. Но, когда он подошел ближе, в нем проступило нечто особенное. Уверенность, привычка повелевать. Этот человек отдавал приказы, и ему подчинялись. Первый из магов взял левую руку Логина обеими ладонями и горячо пожал. Затем перевернул ее тыльной стороной вверх и исследовал обрубок пальца. «Значит, Логин Девятипал и кого называют также девять смертей». «Я слышал немало рассказов о тебе, хотя и сижу безвылазно у себя в библиотеке». Логин вздрогнул. Он не мог себе представить, какого рода рассказы слышал его собеседник. «Это было давно». «Разумеется. У нас всех есть прошлое, не так ли? Я не сужу о людях по слухам». И тут Бояс улыбнулся, широкой, белозубой, лучащейся улыбкой. Его лицо просияло, покрывшись дружелюбными морщинками, но глаза, глубоко посаженные отливавшие зеленью, остались тверды. Тверды, как камень. Логин ухмыльнулся в ответ, но уже понял, что не хотел бы стать врагом этого человека. «И ты принес нашего заблудшего ягнёнка обратно в стойло. Бояс сдвинул брови и взглянул на Малахуса Ки, неподвижно лежавшего на земле. «Как он?» «Я думаю, он будет жить, сэр», — сказал Уэллс. «Но его нужно унести в тепло». Первый из магов щелкнул пальцами и резкий треск пронесся по двору, отражаясь от строений. «Кто-нибудь, помогите ему!» Кузнец шагнул вперед, взял юношу за ноги и вместе с Уэллсом внес ученика через высокую дверь внутрь библиотеки. «Итак, мастер Девятипалый, я позвал тебя, и ты откликнулся. А это говорит о твоих хороших манерах». «Манера на севере может быть и не в моде, но ты должен знать, что я ценю их. На вежливость следует отвечать вежливостью. Так я всегда думал, но...» «Что там еще?» превратник снова поспешил к ним через двор, совершенно запыхавшись. «Двое посетителей в один день? Хм, что же нас ждет дальше?» «Мастер Бояс!» – просипел превратник. «Там перед воротами всадники, на хороших лошадях и отлично вооруженные». «Они говорят, что у них срочное послание от короля Севера!» «Бетот!» Этого следовало ожидать. Духи сказали, что Бетот пожаловал себя золотой шапкой. «Кто же еще рискнет называться королем Севера?» Логин сглотнул. «После их последней встречи у него осталась только жизнь, ничего больше. Однако это намного лучше того, что выпало многим другим». «Ну так что, господин?» Спросил превратник, «Этим убираться отсюда!» Кто их предводитель? Какой-то разодетый парень с угрюмым лицом. Говорит, он сын этого короля или что-то вроде того. Кальдер или Скейл? Они оба довольно угрюмы. Тот, кто моложе, я думаю. Значит, Кальдер. И это уже удача. Парни друг друга стоят, но Скейл значительно хуже. Встреча с ними обоими – опыт, которого надо избегать. После некоторого размышления Бояс распорядился. «Принц Кальдер может войти, но его люди пусть останутся за мостом». «Хорошо, сэр! Значит, за мостом!» Привратник сиплодыша удалился. Кальдеру это не слишком понравится, ясное дело. Логин развеселился, когда представил, как самозванный принц будет безуспешно вопить в то узенькое окошко. «Он уже король севера, можешь себе представить?» Бояс растерянно глядел вдаль, в долину. «Я помню Бетода в те времена, когда он еще не был таким важным». «Да и ты тоже, а, мастер девяти полы?» Логин нахмурился. Он знал Бетода, когда тот был почти никем. Вождем небольшого клана среди многих точно таких же. Логин пришел к нему за помощью против Шанка, и Бетод не отказал. Но назначил определенную цену. Цена оказалась небольшой, и дело стоило того, чтобы ее заплатить. Требовалось всего лишь сразиться» убить нескольких человек. Логину легко давалось убийство, а битот казался человеком, за которого стоило драться. Смелый, гордый, безжалостный, амбициозный. Этими качествами Логин тогда восхищался. Ему казалось, он обладал ими и сам. Однако время изменило их обоих, и цена с тех пор возросла. «Прежде он был лучше», – размышлял Бояс. «Но короны идут не всем. Ты знаком с его сыновьями?» «Лучше, чем хотелось бы». Боясь, кивнул. «Они абсолютное дерьмо, правда? И боюсь, они уже никогда не исправятся. Только представь себе безмозлого болвана с Кейла королем». Бррр. Волшебник содрогнулся. «Иногда я почти готов пожелать его отцу долгой жизни». М -м, «Почти». К ним подбежала маленькая девочка. Логин уже видел ее, а она играла возле дерева при входе в долину. В руках девочка держала венок из желтых цветочков, который она протянула старому волшебнику. Я сама его сплела, сказала она. Логин уже слышал быструю дробь конских копыт, приближавшуюся по дороге. Для меня это просто чудесно, бояз взял цветы. Превосходная работа, моя дорогая, сам мастер-делатель не сумел бы сделать лучше.